Глава 18. Первый гость лунного хостела. Дендрарий уже закрывал свои двери для посетителей. Время близилось к вечеру, когда я добрался до места. Несмотря на все возмущения той самой работницы сада, я пробрался внутрь через полузакрытую навесную дверь. Август стоял с сумкой в руках и уже собирался выходить. «Смогу прямо сегодня забрать того парня, которого ты нашел с собой на луну?» Выпалил я, стараясь сходу объявить хорошие новости и даже не надеясь услышать «нет». Ботаник был не таким эмоциональным, на лице его виднелась усталость от рабочего дня. Но держался он молодцом, ударил меня в плечо кулаком и сказал, что рад такому решению. Мы попрощались с его напарницей и направились в парк. Заметив тележку с варемой кукурузой, я взял две штуки, пока Алекс копался в телефоне. Это была последняя покупка, оплаченная с его карты. Ее я был намерен вернуть вместе с айподом. «Ну, как дела?» – спросил я и протянул один из початков на деревянной палочке, щедро обмазанной солью. Он сказал, что отправит половину, вторую переведет при встрече. Ботаник протянул мне телефон и попросил проверить счет. Мы лениво сидели на лавочке и поедали кукурузу. Раз в шесть секунд я обновлял страницу кошелька. Именно столько приходилось времени на полную перегрузку. Мне хотелось думать, что это шутка, и Алекс скажет, что он в жизни не нашел бы человека, который может вот так перевести на незнакомый счет крупную сумму. Но в следующее обновление я заметил на экране солидное пополнение. Полмиллиона долларов было на моем счету. «Братан!» – вскочил я со скамейки и уставился на ботаника. «Ты просто гений! Деньги на базе! Ровно половина!» Мы хлопнули руками и пожали их друг другу. «Давай телефон. Я отправлю ему геопозицию. Где мы встретимся?» Из-за усталости Алекс воспринимал все намного спокойнее, чем я. Его холодная голова была как никогда нужна нам. «Ты бы мог легко так людей разводить на деньги. Без всяких полетов!» Засмеялся я и присел рядом. «В целом, ты меня убедил неплохо. Это талант». «За такой талант, использованный в целях обмана, могут посадить!» Съехидничал он в ответ. «Да и твой кошелек легко вычислит человек, который готов заплатить такие суммы за неведомую отправку в космос!» «Кто вносит в крипты кошелек реальные данные?» Я ухмыльнулся своей гениальности. «Блин, ты мне на карту деньги скидывал, а это уже опасность. Меня-то найти проще простого!» Заныл ботаник, и все вернулось на свои места. «Надо в следующий раз быть осторожными. Я заведу отдельный счет». Успокоил я его и спросил, какую геолокацию он скинул посетителю. Уже через час я стоял недалеко от места под мостом в парке. Деревянная конструкция расположилась вдоль небольшого ручья с зарослями камыша и кустами по бокам. Алекс находился в своем укрытии на противоположной стороне моста, чтобы подстраховать меня. Было страшно. Я чувствовал, как ноги становятся ватными, как в кафе днем. Больше всего мыслей было о подставе, что нас всех повяжут и тут же рассекретят. На мое удивление, в назначенной точке появилась фигура издали в приглушенном свете фонарей, напоминающая ребенка. Стоя в оцепенении, я размышлял над тем, что этот ребенок может наделать нам много проблем. Намного больше, чем любой взрослый ведь его телепортация добавит нам еще и статью за похищение несовершеннолетнего. Ботаник тем временем упорно махал мне своего укрытия, чтобы я уже подошел к гостю. Еще несколько минут ступора, и я уже видел, как Алекс вышел из своего укрытия, показавшись в полный рост. Это заметил наш потенциальный гость, и уже было направился в его сторону, подумав, что перепутал локацию. Но я в несколько шагов преодолел расстояние между нами и оказался рядом с ним. Приветствую. Я старался говорить тихо, но уверенно. Ты перевел оставшуюся сумму? Передо мной стоял не такой уж и ребенок. Хоть рост его был ниже среднего, но лицо вполне взрослого человека, возможно, даже ровесника. А вы принесли товар? Загадочно удостоверился он. О каком товаре идет речь, по-моему, не понимали мы оба. Но я утвердительно кивнул на всякий случай и глазами намекнул на телефон в его руках. Несколько движений, и новый знакомый продемонстрировал мне экран с пометкой о переводе средств. Я повернулся в сторону, где находился Алекс, и тот два раза моргнул фонариком, удостоверив меня, что деньги поступили на счет. Хоть у него и не остался доступ к моему кошельку, мы договорились, что я установлю на его смартфон уведомление. Протянув руку первому гостю, я приготовился коснуться метеорита, что лежал в кармане, в надежде, что все сработает по часам и не будет никаких неловкостей. Заминка была лишь в полсекунды. Никто ничего не заподозрил. В следующее мгновение мы оказались на лунной станции. Августа в комнате не было. Тишина царила вокруг, что настораживало. По моим подсчетам, была ночь. «Эй, как тебя зовут?» Я повел разговор, пока включал свет в комнате и открывал штору на иллюминаторе. Гость не спешил отвечать. Он испуганно оглядывался. При свете он выглядел совершенно обычно. Как молодой человек, и рост его не казался таким маленьким. Пропорции ничем выдающимся не отличались. «Давид, мое имя...» Медленно сказал он, касаясь моей кровати. «Это насколько сильными должны быть вещества, чтобы передаться через рукопожатие и накрыть с головой? А что ты делаешь в моей голове?» Негодовал он, тыча пальцем мне в плечо. Такой реакции я не ожидал. Молодой миллионер явно думал, что я его накачал чем-то. Разубеждать его пока было рано. Воспользовавшись положением, я просто указал на иллюминатор возле кровати соседа. «Иди, взгляни на луну и землю и расслабься немного». Мне хотелось как-то его отвлечь, чтобы переодеться на случай, если кто-то зайдет. Пока Августа не было в комнате, я понадеялся на приманивающее окно, от которого ботаник в свое время не отходил часами. Мыться не стал, чтобы не испытывать судьбу и не искать потом гостя по всей станции. И уже через пять минут я наблюдал интересную картину. Давид стоял над нашим столом, и откусывал понемногу от цветка. Роза лишилась доброй половины бутона, и здесь явно было что-то не так. — Ты попробуй! — воскликнул тот. — Цветок совсем как настоящий, на ощупь и на вкус. Я обязательно вернусь за добавкой по тот мост. Если, конечно, выживу, — добавил он. Такой реакции я и представить не мог. Что за глупости говорил этот парень, дожевывая мою розу? Набравшись решительности, я усадил его на стул и начал расспрашивать. «Каким образом ты отыскал наше объявление?» «Я старался изображать терпимость, хотя эмоции внутри меня отписывали одна другую. То переполняла злость, то хотелось смеяться от всего абсурда, в который я сам проложил себе дорогу. Лазил в Даркнете, искал разные вещества, а потом наткнулся на ваш космос. Это ведь самый знаменитый из всех. Его попробовали все друзья». Но только не я. Так ты наркоман? Задал я главный вопрос, от которого просто волосы вставали дыбом. Вся миссия была под угрозой. Или же, наоборот, эти подробности могли нас обезопасить. Мозг кипел. Не хватало второго, чтобы обсудить с ним все подробности. Но Августа, как назло, нигде не было. Это слишком грубо. Произнес тот и отвернулся к окну. Вообще-то я первый раз пробую нечто подобное. И не тебе меня осуждать. Ты же дилер. Что? Я? Ты конченый. Границу терпения прорвало. Ты чего ругаешься в моей голове? Запротестовал гость, пытаясь отстоять свои границы. Какой идиот заплатит миллион долларов за долбанные несколько часов под непонятными веществами? То он мой непроизвольно повысился. В объявлении было сказано про целые сутки возмутился оппонент, постоянно поглаживая все вещи вокруг себя руками, в том числе и кровать Августа. Подавив смешок, я подумал над тем, что сосед сам уговаривал меня на эту затею, и в наказании за это пусть теперь страдает его кровать, которую гость уже тоже начал пробовать на вкус. Представив, как бы я хотел схватить Давида за голову, И прижать к окну, заставив по-настоящему прочувствовать и понять, где он находится, я почувствовал, как мне полегчало. «Будут сутки», – пообещал я и продолжил наш диалог. «Откуда у тебя столько денег?» «Отец пропал и оставил нам целое состояние». «И ты решил потратить сразу все?» Внутри меня заиграла совесть, а ведь я даже не знал, кому еще его отец завещал деньги. Возможно, его коту или еще семи голодным ртам. — Это только сотая часть того, что у меня есть, — заявил Давид без капли стеснения. Все муки совести прыгала за шкирку последняя фраза. — Ты бы не хвастался этим на каждом шагу? — И ткнул в парня непрошенным советом. Инстинкта самосохранения у него явно не было. Оставалось только восхищаться простотой и очевидной глупостью. — Шутишь? Галлюцинации еще и космической, не страшной пароль от банковской карты рассказать? — ответил он, оперевшись на край стола. — Отец мой всегда говорил, что никому нельзя доверять в этом мире. — И твой отец был прав, — подхватил я, желая вразумить простака. — Так я не в этом мире. ну, Вернее, я в своей фантазии, и ты часть моей фантазии, которая смогла открыться с помощью твоего подгона. Мне хотелось расставить все по полочкам и рассказать, как же работают перемещения. Но этот парень явно был не готов. Он даже слушать не желал меня» так как был уверен, что все вокруг – это часть его фантазии. Немного подумав, я стал привыкать к этой мысли, смакуя ее во рту. Для нас лучше, чтобы он оставался в таком неведении. Никто не поверит ему, если он даже начнет рассказывать о том, где был. Да и он не поверит. Оставалось только попасть с местом перемещения, и чтобы ему не пришлось тащиться через несколько стран. Тогда-то он точно поймет, что ошибся с предположениями. И здесь все было по-настоящему. Отец ушел, и все. Он буквально испарился, бросив нас с матерью. Давид стал грустным, присел на пол и начал рассказывать. Мать стала пить. Ей было больно и плохо без него. А я не понимаю, куда себя деть. Все вокруг живут, путешествуют, занимаются чем-то. На свое совершеннолетие я прыгнул с парашютом, получив все средства отца. Но меня вырубило, и весь полет болтался без сознания, прицепленное к инструктору. Осталось тупое видео, как я очнулся на мгновение и от страха снова провалился. Почему ты такой странный? Разве не это мечта? Стать богатым в свои восемнадцать и делать то, что велит сердце? Вместо этого ты клюнул на объявление, смысл которого даже не понял. Меня распирала злость. Как это не понял? Мне одноклассник посоветовал попробовать забористую вещь. И тут это предложение. Я надеялся, что смогу в последний раз насладиться жизнью и все. Тем более в детстве я мечтал стать космонавтом. Он начал хохотать от последней фразы, и мне пришлось применить силу и закрыть ему рот. Август вошел в комнату. В оцепенении, простояв с минуту, он наконец подбежал к нам и помог мне утихомирить бунтаря. Не спрашивая, кто этот счастливец, сосед принялся рассказывать мне, что все уже ищут и интересуются, куда я исчез, и скоро отправят в комнату доктора. Решив не испытывать судьбу, я оставил гости на попечение соседу и ушел. Только в коридоре я понял, что так и остался в вещах Алекса. Первый постоялец совсем вскружил голову. В главном холле я встретил капитана. Он расхаживал с командой инженеров, рассматривая стену. Я надеялся промелькнуть незаметным, но Олег окликнул меня прямо там. «Эй, стажер Мирон», — сказал он как-то по-злому, — «тебе уже доктора послали. Что ты тут шастаешь?» И в этот момент в холле появился сам доктор. Все вокруг стали свидетелями нашего разговора, а капитан и вовсе подошел ко мне, поприветствовал и спросил, что случилось. «Не подходите к нему, вдруг он заразный», — произнес Олег. «Ну и противным же был этот парень». «Когда ушиб спины был заразен», – быстро сообразив, сказал я. Капитан попросил доктора проводить меня в медицинскую комнату и хорошенько осмотреть. А сам принялся обсуждать с инженерами, что неполадки в системе искусственной гравитации становятся все опаснее. Доктор предположил, что меня тряхнуло ночью, когда был сильный сбой. А я лишь подтвердил это. Тем более на спине осталось пару синяков после шторма на корабле. «Ребра целы». Есть несколько ушибов, но жить будешь. Почему сразу не пришел ко мне? Спросила задача на доктор. Боялся, вдруг меня отправят как непригодного на землю.